Глава пятая. Шаман долго курил трубку, слушая Рассалию. Они оба, как наиболее близкие к природе, тесно привязанные к лесу, чувствовали изменения, которые больше никто из поселения не ощущал. «Тео, не могу понять. Ветер поднимается в сельве, приходит ко мне на порог, бросает горсти пыли и сухие листья, шепчет о чем-то тревожно. Сердце разрывается». Расселя чуть коснулась ладонью пышной груди. Тошно как-то, неспокойно. «Лес чует то же, что и мы», — помолчав, заговорил колдун, вытащив трубку изо рта. Губы его были морщинистые, старые, а цветом кожи он походил на свою прокопченную трубку. «Он приходит спросить у нас, почему вдруг такая опасность? Но мы не знаем ответа». Может, что-то спугнуло этих тварей с их обычного места обитания. А здесь у них есть возможность поживиться с котом. — Только ли скотом Сам знаешь, погиб человек. — Знаю. Но пока что это не повторялось. Но врать не буду. Я ходил к духам сегодня утром. Они сказали, что это только начало. Мы все вступаем в новый круг развития. Лес, поселение существа, что обитают рядом с нами. Грядут изменения, Рассалия. И это неизбежно. Можно тревожиться, только напрасно растратишь силы. Такие вещи нужно принимать. Они придут, хочешь ты этого или нет. Да как же не тревожиться, Тео, когда не знаешь, что будет, когда даже на охоту в лес идти боишься, оборачиваешься на каждый шорох, — умоляюще произнесла Рассаля. Ее голос от волнения стал от низкого и грудного более звонким. — Потому и оборачиваешься, что не доверяешь Сельве. А Сельва охраняет, защищает и кормит. Но если начнешь бояться, раздавит, потому что трусы Сельве не нужны. Душа леса щедра, полна любви, но не терпит недоверия. Рассаля. Твоя задача — научиться доверять. Лес говорит с тобой, предупреждает тебя. Поблагодари и доверься. Если он с тобой общается, значит, ты можешь помочь, и он не станет причинять тебе вреда. Лес нет, а вот они, а они в глубине души такие же дети леса. Они чуют страх, недоверие, слабость и идут на него. Духи обещали помощь деревне, поэтому я спокоен. Все, что должно произойти, произойдет. Рассалия вздохнула. Тео легко говорить, он стар и много видел, а она совсем еще неопытная в общении с духами. Сельву она чувствует, но дальше не заходила никогда, хоть Тео и предлагал ей несколько раз пройти через ритуал путешествия к духам. «В тебе душа старого шамана, Розалия!» — говорил теос с закрытыми глазами, и его лицо казалось корой старого дерева. «Поэтому ты все чувствуешь и общаешься с лесом. Тебе надо учиться. Пока я здесь, я могу научить тебя. Из мира духов мне это будет сделать труднее». «А толку?» — возражала Розалия. «Меня всерьез не примут. Я же совсем молодая, да еще и женщина» а шаманы всегда мужчины только разбередишь мне душу покажешь духов а потом что тео ничего не отвечал на это только правый уголок его темных губ уходил немного в сторону шаман улыбался арасаля потом злилась на себя ей очень хотелось научиться у шамана но было и жутко потому что она решила что духи ей скажут что то очень страшное и знать этого заранее Она не хотела. Вернувшись к себе, Рассалия принялась подметать в доме так яростно, словно не грязь хотела вычистить, а откопать что-то под земляным полом. За этим занятием ее застал Рубен. Некоторое время он наблюдал резкие движения жены, ее сосредоточенное выражение лица и улыбался против воли. У Рассалии было что-то дикое, что привлекло его с первого взгляда. Рубен приехал сюда изучать редкие виды растений, но остался, потому что влюбился в индианку, чьи движения напоминали элегантные, мягкие, крадущиеся движения кошки. Однако, когда ее что-то беспокоило, Рассалия начинала двигаться резко и порывисто, как сейчас. Подойдя к ней сзади, Рубен крепко обвил ее руками за талию. Рассалия подскочила от неожиданности, как ужаленная. «Что ты делаешь?» Нервно вскрикнула она, разворачиваясь к мужу и замахиваясь черенком метлы. Рубен рассмеялся и крепче прижал ее к себе, перехватывая занесенную для удара руку. Суровый взгляд и сердитое выражение лица Рассалии не могли обмануть его. Он знал, что она быстро сменит гнев на милость. Стоило ему поцеловать Рассалию легкими прикосновениями к губам и положить ладони на ее лопатки, как его жена быстро опустила руку и расслабилась прижимаясь к мужу еще крепче. «Понять не могу, что я в тебе нашла?» проворчала она ему в плечо. Рубен улыбался, поглаживая ее по спине. Рассали разве что не мурлыкала от удовольствия. «Завтра пойду на охоту», произнес Рубен тогда, когда посчитал, что жена находится в благодушном настроении, и тут же почувствовал, как она снова каменеет от напряжения. «Мамасита». «Дичь сама себя на стол не принесет», — возразил Рубен, опережая возмущение Рассалии. «Я не один пойду», — договорился с двумя охотниками. росалия с трудом заставила себя промолчать. «Рубена к себе не привяжешь. Жить в сельве — значит доверять ей, давать возможность накормить и напоить. Если сидеть дома и дрожать, Тео прав, сельва обидится, станет еще хуже». «Иди». — коротко ответила она, уткнувшись носом в плечо мужа. — Что будет, то будет. От себя не убежать. То, что было скрыто, готово выйти. Вдруг вспомнились ей слова Тео. Может, поэтому и эти пришли? Потому что знают, что что-то должно появиться, но что? Это предстояло выяснить. Рассалия после разговора с Рубаном решительно вернулась к Тео. — Ты знаешь то, чего не знаю я! — заявила она с порога. Старик вытащил трубку изо рта и расхохотался. — Рассалия, я знаю очень много, чего тебе неизвестно. — О чем ты сейчас говоришь? — О них, почему ягуары охотятся на людей? — Если хочешь узнать ответ, начни учиться. Я приготовлю тебе твой первый аяуаска Рассалю передернула специальный отвар, который шаманы используют для общения с духами с целью получения информации. Рубен не раз объяснял рассале, что лиана айаваска или банистериопсис капи основной ингредиент для этого напитка содержит галлюциногены, которые и вызывают видение у шамана. Но также Рубен сам использовал листья лианы для изгнания паразитов из кишечника, проводя раз в полгода лечение всего племени. Ягуары тоже очищались таким образом, жуя листья лианы. Их это растение заставляло кататься по земле и мурлыкать, как огромных котов. Рубен предполагал, что действие лианы на кошачьих похоже на воздействие валерьяны. — Но, Тео, иди, рассалия! Два дня поста, все только сырое, не будь близка с мужем. Когда будешь готова, я проведу манинкари. Тогда получишь ответы. «Тео, но почему ты не хочешь просто рассказать мне?» Рассалия страшно боялась потеряться и не вернуться. Она знала случаи когда обряд заканчивался плачевно. «Я тебя направлю, Рассалия. Ты сможешь увидеть больше моего. Твой взгляд острый, живой, вопрошающий. То, что мне кажется тенями, перед тобой встанет в красках». «У тебя дар шамана, неразумная ты дочь леса! Когда же ты его примешь?» Тео вдруг рассердился и жестом погнал Рассалю из своего дома, снова засунул трубку в рот и задымил. Рассалия вышла и глотнула свежего воздуха. Так уж получилось, что Тео был прав. Рассалю с детства было не оторвать от ритуалов и знахарства. Она сбегала в дом к шаману при малейшей возможности. Отец и мать ее наказывали, а Тео говорил, что они не видят того, что у них перед носом. Сам шаман девочку не прогонял. А на вопросы обычно отвечал подробно, показывая, как собирать травы, как их сушить и готовить, какие лекарственные свойства у растений, чему можно научиться у животных. Рассаля училась всему, но обряда общения с духами избегала. В деревне никто не принимал всерьез ее увлечение работой шамана, Когда Тео ее начал называть своей ученицей, Рассалии пришлось пройти через отвержение и непонимание среди своих. Ее всегда считали странной, а когда она стала женой чужака, то и вовсе надолго наградили презрением и молчанием. Но Рубен постепенно завоевал доверие мужчин племени, обучаясь у них охоте, а Рассалия продолжала помогать Тео, что так или иначе ее сталкивалось с членами племени и возрождало общение. Теперь, год спустя после женитьбы, Рассалия не ощущала больше противостояния в деревне, но окончательно принимать статус ученицы шамана отказывалась. Манинкари был серьезным делом, делом мужчин. Ей даже не разрешали присутствовать при этих обрядах. А теперь Тео предлагает это так буднично, словно всегда знал, что этот момент наступит. И это при том, что многие молодые мужчины просили Тео обучить их ремеслу шамана. Но если он обучит ее и этому, если она действительно заговорит с духами, то она обойдет их всех, окончательно станет наследницей знаний шамана. Нужно ли ей это? Рассалия в раздумьях пошла к своему излюбленному месту. Рядом с деревней находилось небольшое озерцо, которое обходили стороной все хищники. Жители деревни считали это озеро священным, посещали его только во время важных обрядов или событий. Рассалия же ходила часто и рядом с озером нередко переживала видения. Рубен предполагал, что состав воды в озере и испарение каким-то образом влияют на сознание долго находящегося там человека. Даже возил пробу воды на анализ в город. Но ничего необычного в ней не обнаружили. Поэтому Рассалия не верила в его предположение Для нее это было местом уединения, где она могла спокойно подумать, поразмышлять, побыть наедине с сельвой. Нередко она находила здесь решение для своих душевных метаний, поэтому и сейчас пришла на берег озера с целью окончательно определиться, что ей нужно делать. В озеро через невысокий водопад впадала река, стекающая с далеких гор. Шум воды довольно быстро вводил в медитативное состояние. Рассалия закрыла глаза и обратилась к Сельве с вопросом, стоит ли ей проходить через обряд Манинкари. Ответа поначалу не было и становилось с каждой минутой как-то неуютно, словно за Росалией кто-то внимательно наблюдал. Она недовольно пошевелилась, сбрасывая навязчивое ощущение, и снова задала вопрос Сельве. Постепенно шум воды стал приглушаться. Это было явным признаком того, что она добилась спокойствия. росали еще раз повторила свой вопрос, а затем позволила себе отключиться и впасть в полудрему. Именно там она вдруг четко увидела себя берущей из рук Тео чашу с напитком. Рассалия в видении решительно приложила губы к краю чаши и сделала большой глоток. А затем вдруг передала чашу еще кому-то. Переведя взгляд, наблюдающая эту сцену Рассалия увидела рядом с собой сидящую со сложенными крест-накрест ногами худощавую девушку европейского вида с короткой стрижкой кудрявых волос, и светлыми глазами. К удивлению Рассали, девушка смело взяла чашу в руки и тоже сделала глоток. Тео запел странный, заунывный горловой звук, который завибрировал в воздухе, забил крыльями, превратившись в птицу, а потом вдруг легкое головокружение выбросило Рассалю из полудремы. Некоторое время она сидела неподвижно и анализировала увиденное, глядя на воду озера а потом кивнула разения так четко ответила ей на этот вопрос значит предстоят два дня поста и воздержания духи лучше всего понимают каким образом воплотиться видение ей лишь остается принять указания и начать действовать росаля встала и пошла по направлению к деревне по дороге она снова и снова обдумывала свое видение что это за девушка Возможно, она всего лишь метафора, что появится еще кто-то, кто будет не похож на остальных. Другая. Вдруг явственно всплыла в ее памяти. Рассалия даже застыла на месте. Может, эта девушка и была той, другой? Усилием воли, заставив себя снова шагать по знакомой тропке, Рассалия начала понимать, что все складывается в единую картину. И видения, и ее сны, и слова Тео вели к одному и тому же. Не в сельве, а в деревне должен появиться чужак. Внезапный шорох справа испугал ее, а рассаля насторожилась. Тут же стало тихо. Пот выступил над верхней губой индианки, пока она вглядывалась в заросли, положив руку на рукоять ножа, с которым не расставалась. Какое-то время сельва вглядывалась в рассалю, а рассаля в сельву. Потом вдруг кто-то вздохнул тяжело в зарослях. Дрожь пробрала Рассалию с ног до головы. Там как будто был человек, но при этом она понимала, что человек не стал бы таиться, если бы не имел дурных намерений. А потом вдруг пропало ощущение, что ее пристально разглядывают. Сильва снова наполнилась привычным шумом. Только сейчас Рассалия поняла, что было неестественно тихо, пока она напряженно смотрела в чащу. Шаг за шагом, время от времени бросая опасливые взгляды по сторонам, она пошла по тропке. Шаг становился все быстрее, в деревню Росалия уже вбежала. Дойдя до своего дома, Росалия села на порог и спрятала лицо в ладонях. Никуда не годится. Она стала бояться леса, а лес такое не прощает.